Глава 20. После ухода чекистов меня аж затрясло. Какой бы дубленой ни была кожа, такие вещи все равно просто так не проходят. Я же не бесчувственный механизм какой-то. Я человек, у меня и нервы имеются. Писать рапорт о провокации со стороны ГПУ в моем состоянии не имело смысла. Тут нужна холодная соображающая башка, а у меня все мысли были направлены только в одну сторону. Это же надо так оперативно сработать. Отыскать на случай, если я не приму предложение Майорова, подходящую для подставы кандидатуру, обработать ее и подготовить провокацию по всем правилам. не такие вещи с кандидатчка не делаются. Наверняка Майоров заранее подготовил этот план «Б» и пустил его в ход, когда получил мой отказ. Если бы не опыт, прежних лет ночевал бы уже на жесткой шконке в СИЗО. И куда теперь? Беча? К товарищу Маркусу в Питер или к Феликсу Эдмундовичу, что поближе. Так опера вроде меня отнюдь не частые гости таких кабинетов. Да и не так уж просто в них попасть. Я заставил себе написать рапорт на имя Трипалова, где изложил все, что со мной приключилось, в деталях. Разумеется, о версии, что к этой провокации причастен майоров, упоминать не стал. Это всего-навсего предположение, догадки, доказательств у меня нет. Удивительное дело... Но, похоже, во время работы над рапортом мне удалось спустить пары и приглушить эмоции. Покончив с бумагами, я положил рапорт в ящик стола Максимыча. Он его специально не закрывал для таких вот случаев. Когда я шел по улочке домой, взгляд невольно задержался на вывеске одной из многочисленных пивнушек. Заскочить, что ли, и пропустить пару кружек для снятия стресса. По-моему, сегодня я заслужил этот допинг, как никогда. Но потом махнул рукой. Забухать не забухаю, для меня это не характерно, но с утра буду ходить помятый, с больной божкой, а оно для меня чревато. Прямо с утра я завалился в муры и нашел оперативника, который выезжал на место смерти Евстафьевой. — Панкратов Николай, можно просто Коля? — представился он. — Быстров, Георгий. — Чем могу помочь, Георгий? — без особого энтузиазма спросил Муровец. — Я по делу Евстафьевой к тебе. Хочу, чтобы ты скатался со мной». Показал, где и при каких обстоятельствах ее нашли. Лицо Панкратова скривилось. — Ты материалы почитай, там все написано. — Ну, одно дело прочитать, а другое увидеть своими глазами. — Покажешь? — Хрен с тобой. — Покажу, — вздохнул оперативник. — Когда планируешь ехать? — Да как тебе удобно, — начал я. Николай расслабился, но тут я его добил. — Да хоть прямо сейчас. — Слушай, Георгий, давай потом, а? У меня дел ну вот просто по горло, как белка в колесе кручусь. Я отрицательно покачал головой. — Сейчас, Коля. — Именно сейчас. Ладно — Ладно, — смирился с неизбежным он. — Как добираться хочешь. У нас со служебным транспортом дело плохо, а на трамвае ты туда не доберешься. Надо на пригородном поезде ехать. — Так на нем и поедем, — улыбнулся я. — Ты главное начальство, предупреди. — Вот начальство-то как раз и даст мне по шапке, что от своих дел ради тебя отвлекаюсь. — Но вы же на нас это убийство скинули. Не грех и посодействовать, хотя бы из чувства благодарности, — заметил я. — Все, уел. Сейчас доложусь субинспектору и двинем с тобой в Кучино. — Обратно хорошо, если вечером вернемся, — предупредил Муровец. Меня это не смущало. Вечером так вечером. Мы отправились на вокзал. При виде бесконечной толпы народа еще на подступах к зданию возникало впечатление, что сюда устремилась вся Москва. Людей были тысячи. Публика выглядела пестрой и разношерстной. Селяне, по своим делам, наведувшиеся в столицу. Многочисленные мешочники, большое количество мужчин в форме. Семьи с большим багажом, занимавшим кучу места. И вся эта прорва переговаривалась, ругалась, выясняла отношения, хохотала. Плакали дети, хватались за грудки подвыпившие граждане, красноармейцы заигрывали с разряженными девицами, чей род деятельности не вызывал у меня никаких сомнений. Вокзалы всегда были скопищем проституток всех мастей. То тут, то там сновали юрки и грязные беспризорники, у которых даже был свой бизнес по обслуживанию пассажиров. Львиная доля багажа переносилась на спинах этих чумазых пацанов. Николай скривился. — Сущий Вавилон! — георгий берегись затопчут поезд похоже будем брать с боем в давки и толчье хорошо если влезем про сидячие места даже не заикаясь я понимающе кивнул такого столпотворения мне давненько не приходилось наблюдать да уж народа хватает то ли еще будет когда подадут поезд и да смотри чтобы в давки с тебя последние штаны не сняли тут такие спецы по чужим карманам работают обнесут и глазом моргнуть не успеешь что даже милиционера Он усмехнулся. «Ну, — но железнодорожную милицию и отделы угрозыска упразднили. А тех, кто на вокзалах дежурит, здешние урки как облупленных знают и никогда не тронут. Мы же для этой братьи пока не примелькались, что скорее хорошо, чем плохо. Так что следи за карманами и не говори потом, что я тебя не предупреждал. — Есть следить за карманами, — ухмыльнулся я. Николай не врал, обещая настоящее светопредставление, когда объявят посадку на поезд. Началось хаотическое движение. Людская масса хлынула на перрон, сметая контролеров и немногочисленную охрану. Нас стиснуло со всех сторон, потащило вперед. Давка была еще та, хорошо хоть упасть в такой толчье не представлялось возможным. Все, что оставалось делать, смириться и покорно ждать, когда поток вынесет нас к вагонам, что, собственно, наконец и произошло. Картина да более знакомая по моей молодости, да и потом, пока не купил машину, порой приходилось добираться до места с аналогичными приключениями. Пока паровоз шипел, обдавая округу клубами пара, народ загружался в состав всеми доступными способами. Большинство попадало через дверь, но хватало и таких, особенно помоложе и побойчей, что умудрялись протискиваться сквозь окна. Даже не верилось, что лет через семь на московской чугунке начнут испытывать первые электрички. Хотя первыми, если не ошибаюсь, они пойдут под Баку, где произведут неизгладимое впечатление на Маяковского. Несколько минут и мы с Николаем оказались в вагоне, а вокруг нас кипела и бурлила жизнь. Кто успел, захватил полки, кому вроде нас повезло меньше, остался на ногах. «Так все равно лучше, чем добираться до Кучина на одиннадцатом номере», — пошутил Муровец. По трамваям номер одиннадцать подразумевался пеший ход. «И далеко ехать». «Как пойдет?» — неопределенно пожал плечами напарник. «Если на станциях долго стоять не будем, то часа полтора...» «Полтора, так полтора!» — безмятежно согласился я. С каждой новой станции вагон стал постепенно пустеть, появились свободные места. Пассажиров до кучи нахватало. На перроне станции вышли не только мы одни. И тут же оказались на маленькой базарной площади. «Ты как, пуговицы не растерял?» — спросил Николай. — Да вроде жив-здоров и все на месте, — сказал я, похлопав себя по карманам. — Ну, тогда хорошо. А то у моего кореша вот таким макаром наган в поезде тиснули. Такое тогда завертелось, чуть под трибунал не попал. — Шпалер тоже при мне, — заверил я. — Куда теперь? — Сейчас семечек куплю и покажу, — сказал муровец Любишь семечки лозгать? — Да кто же их не любит? Удивился я, вспомнив, как в прежние времена... «Мы с Дашкой могли щелкать эту заразу часами. Давай я куплю тоже. На обратном пути ты возьмешь. А пока я угощаю», — сделал широкий жест напарник. Николай перепробовал семечки у нескольких торговок и, наконец, выбрав подходящий, купил небольшой стакан, который ему высыпали в свернутый из газетной бумаги кулек. Запуская в него руки по очереди, мы двинулись к кирпичной фабрике. «Как там у вас наш Бахматов?» — спросил Коля. «Да молодцом, конечно». Только сейчас в командировку уехал. Во Владикавказ. Мы вышли к грунтовой дороге и пошагали по ней. Время от времени мимо проезжали груженные телеги. Пару раз прокатил и пассажирский экипаж, но большинство путников, подобно нам, передвигалось на своих двоих. Пока что это был самый распространенный вид транспорта. Признаков города уже не ощущалось. Кругом была настоящая деревенская пастораль. Поля, луг, избушки, раскиданные там и сям. Позади нас загудел клаксон. Мы, как по команде, обернулись и отошли в сторонку, освобождая путь первому автомобилю, увиденному за все время, что находились тут. Это была легковушка, пылившая в сторону какой-то деревни. И все бы ничего, но я успел краем глаза заметить одного из пассажиров в машине, и увиденное сразу заставило меня сделать охотничью стойку. На заднем сиденье авто расположился «Майоров». А возле него задумчивым видом выседал худощавый мужчина, с густыми бровями над пронзительными глазами, острым подбородком выступающими, скулами над впалыми щеками и каким-то странным, я бы даже сказал, инопланетным взором. Ни Майоров, ни его спутник вроде бы не обратили на нас никакого внимания. Ни тот, ни другой не повернул головы и не посмотрел в нашу сторону. Машина довольно быстро обогнала нос и постепенно скрылась из виду, затерявшись среди выстроенных вдоль улочки домов с высокими заборами. Не дать не взять. Рублевка образца 1922 года. Зато от напарника не укрылось мое напряжение, и, толкнув меня локтем, он спросил. — Ты чего так напрягся-то? Словно живого покойника узрел. — Слушай, а ты не знаешь, чья эта машина мимо нас проехала? Вместо ответа задал вопрос Е. — Да бог его знает! — пожал плечами Николай. «У тебя самого какой интерес?» «Ну...» Я ухватился за самую первую, пришедшую на ум и потому нелепую отмазку. «Вроде в машине мужики из ГПУ ехали, а они народ глазастый. Если тут часто бывает может, видели что-то подозрительное?» «Ты бы лучше к ним не лез со своими вопросами», посоветовал Панкратов. «А чего так?» — сделал удивленное лицо я. «Ну, начнем с того, что чекисты вечно секретничают». и не особо спешат делиться с нашим братом-сыщиком. Если что-то и видели, все равно мне или тебе не скажут. К тому же тут у какого-то их большого начальника дача она под охраной, и без спецпропуска тебя к ней на пушечный выстрел не подпустят, — продолжил стращать Николай. — Думаешь, придется надеяться только на себя? — Точно! И хрен с ним! Мне не впервой! — Мне не впервой, — машинально повторил я, — не отрывая взгляда от домов, среди которых спряталась дача чекистов. То, что смерть Евстафьевой произошла недалеко от этого места, вряд ли было простой случайностью. Но не верю я в такие совпадения. Многолетний опыт и интуиция кричат о том, что это звенья одной цепи. Отсюда и загадочное самоубийство Игната Евстафьева, и предложение Майорова из числа тех, от которых не принято отказываться. А потом еще и откровенная провокация в мой адрес, и ведь наверняка не последняя. Но пока у меня нет улик, идти в высокие кабинеты не с чем. Значит, надо копать и копать глубже. Если найду что-то, что поможет размотать клубочек до конца, тогда у меня будет шанс работать на опережение и выйти сухим из воды. Если обломаюсь, тогда мяч окончательно и бесповоротно уйдет на сторону тех, кто играет против меня. С такими нехорошими мыслями мы с Панкратовым и добрались до того, что прежде было кирпичным заводом. Тут тоже пахло разрухой». заброшенные корпуса зияли провалами разбитых окон, местами кладка начала осыпаться, угрожая рухнуть и погрести все под собой. — Душераздирающее зрелище, — сказал я, введя взглядом округу. — Ну, а что ты хотел? — вздохнул Панкратов. — Говорят, фабрику собираются восстановить и запустить заново. — Но когда это будет? — Надеюсь, что скоро. — Все надеемся. Полстраны вот так, в забытье и обломках. Николай поежился. — Ничего, Коля. «Поднимем страну на ноги». «Обязательно поднимем! Просто работы прорва! На части рваться придется!» Я кивнул. «Да, придется. Неимоверным трудом, бессонными ночами, трудовым подвигом страна воспрянет из руина. А потом... А потом все это понадобится делать снова, когда к нам сунется новый страшный враг, подмявший под себя почти всю Европу». «Кстати, мы уже пришли», — сказал Панкратов. Он подошел к краю ямы очертаниями, напоминающей свежевырытую могилу. Я встал рядом и посмотрел на дно, постепенно заполнявшееся водой. Тут ее и обнаружили. Как это произошло? Закопали неглубоко. Мальчишки тут играли, случайно увидели руку. Дальше, сам понимаешь, вызвали милицию, нас. Мальчишек опрашивали? Конечно. Только женщину ночью закапывали, а пацаны в это время, как понимаешь, дома дрыхли. Так что толку от них никакого. — То есть свидетелей вы не нашли? — Не нашли. Да и какие тут могут быть свидетели? Ни местные, ни городские сюда не суются. Делать им тут нечего. же нет. Если бы не пацаны, никто бы эту Евставьеву еще долго не нашел. — Собачек использовали? — Использовали. Только до того, как сюда приехал вожатый. Тут так натоптали, что собака след не взяла. Даже не знаю, что тут увидеть ожидал. — Я сам пока не знаю, — признался я и огляделся. — Давай из здания, что от фабрики остались, осмотрим. Может, там что найдем? — И охота тебе, Георгий, всякой ерундой заниматься. Думаешь, мы там не лазили? На карачках ползали. Ничего ты там не найдешь, — заверил Панкратов. — Вот и проверим, — сказал я, получив в ответ недовольный взгляд Николая. Поняв, что спорить со мной бесполезно, он устало вздохнул и вслед за мной пошагал к ближайшему строению. — Погоди, — остановил я его, — чтобы побыстрее управиться, — Ты осмотришь дома справа, а я беру на себя те, что слева. — Идиот! — согласился Николай. Поскольку двери в строениях отсутствовали, в принципе, их, скорее всего, изъяли для личных нужд хозяйственные жители окрестных деревень, с проникновением внутрь проблем не возникло. Скоро под ногами захрустела кирпичная крошка, а в рот набилась вездесущая пыль, которой тут было просто невообразимое количество. Она же и помогала мне искать следы. Да, чувствовалось, что тут действительно устраивали осмотр по всем правилам, не халтурили, как это бывает порой, но я упорно шаг за шагом продолжал исследовать все уголки и закутки. Шло время, но пока что ничего интересного обнаружить не получалось. Если бы не пресловутое упрямство и принцип доводить начатое до конца, я бы давно все бросил и поехал назад, в город, но, закусив губу, я продолжил поиски». и где-то через пару часов в очередной раз убедился в справедливости поговорки «кто ищет, тот всегда найдет».